«Мадам Муха». Ранней весной 1923 года Катаев датировал встречу с Маяковским, наконец-то перешедшую в общение. «Целый год до этого я прожил в Москве и еще не знал его». Олеша вспоминал, «Вскоре после переезда в Москву они уже встречали Маяковского на Рождественском бульваре, но не окликнули и до конца не понимали, он это был или нет. По словам Эрлиха, Катаев настораживался при виде каждого высокого и энергично шагающего человека. Вдруг это Маяковский? Теперь он столкнулся с Маяковским в районе Лубянки лицом к лицу. Я решился и остановил его. «Вы Маяковский. Я ваш поклонник. Я поэт». Он дал мне свой адрес, пригласил к себе. Когда я пришел, хорошо принял. Познакомил с Осеевым, Пастернаком. Всех их сближала одна территория, которую Катаев уже нагло называл «своей вотчиной». Маяковский жил на два дома, но в одном районе. В водопьяном переулке, ныне не существующем, брик там, где свели гнездо лефовцы, и в Лубянском проезде. Асеев жил на Мясницкой, на девятом этаже, во дворе в Хутемасо, с золотисто-рыжей женой Оксаной, одной из пяти харьковских эксцентричных сестер Синяковых, дочерью Черносотенца и Прогрессистки. Примечание. Лиля Брик писала. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников. В Надю Пастернак В Марию Бурлюк на Оксане женился Асеев. Асеев был уже верным соратником Маяковского, по определению Катаева, отдалившись от Пастернака, соратником которого был до того конец примечания. Пастернаку в Хутемас был родным. С 1894 -го. долгие годы они обитали там, во Флигеле, а затем в казенной квартире при тогда еще училище живописи вояния и зодчества вместе с отцом-преподавателем, между прочим, уроженцем Одессы. Итак, в апреле 1923-го Катайр женился. Как полагали некоторые, спешно и в отместку Леле Булгаковой. Анна родилась 8 июля 1903 -го года в Одессе, на Коблевской улице в семье коллежского секретаря Сергея Сергеевича Коваленко и Анны Николаевны Филипповой. Изъяснялась на четырех языках, стала художницей. В 1919 году ее родители слегли с Тифом в одну больницу. Отец умер, мать выжила. За Анной ухаживал брат Ильфа, художник Михаил Файзенберг. Была она строга, с колючим характером, Но он говорил «Я точно знаю, кто тебе подойдет». У нее было прозвище «Муха». Еще ее называли «Мусей». Она участвовала в красном коллективе художниц и помогала украшать плакатами город. С подругами в 1920-м они замотали кумачом памятник Екатерине, превратив своего рода коммунистическую мумию. Брат Сергей ставший механиком то и дело выручал провиантом хлебом колбасой сыром ее друзей богемцев как он выражался босяков на вопрос как вы революцию пережили она отвечала танцевали перебраться в москву ее уговаривали настойчиво катаев помогал ей она вспоминала Передавал гонорары от одесских публикаций через Бабеля. По многу раз призывное послание в Одессу отправляла тройка друзей. Катаев, алеша Ильф. Примечание. Письма из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. 18 марта 1923 года Ильф писал. «Дорогая Муся!» Ваше время настало. Не отнеситесь к тому, что вы сейчас прочтете легкомысленно, ибо это важно по многим причинам для меня, а вам будет полезно. Дорогая Муся, кидайте Коблевскую улицу, на которой вы живете, ибо нет смысла на ней жить, если есть чистые пруды. Нет расчету жить на юге, если Москва расположена в центральной полосе России, прекрасное настоящее и изумительное будущее вам обеспечено в этом порукой линии вашей и моей руки я не напишу ничего больше того что написал Соберитесь с мыслями и езжайте к письму был приложен его рисунок с объяснением Муся это страстной монастырь самый лучший в мире примечание, Разрушен в 1937 году. Конец примечания. В том же конверте находилось письмо Олеши. «Милая Муся, нет спасения. Нужна помощь. Нужен друг. Кусок прошлого, кусок Одессы, сердца. Муся Коваленко, чудесная свидетельница моих лучших дней, милая современница самой счастливой поры моей жизни приезжай к нам в москву что тебе терять в одессе приезжай к нам здесь катаев ильф и я только ты осталась больше никого нет в мире это все серьезно это настоящая просьба приезжай утешительница ждем ждем просим целую ручку юра А вот и жених. Дорогая Муся, пишу от имени троих. Твое письмо получено пять минут тому назад. Решение твое приветствуем. Два миллиарда, которые тебе необходимы, будут высланы не позже пятницы 6 апреля по телеграфу. покупать только самое необходимое. Остальное устроится здесь. День приезда телеграфируй точно, встретим». Лирическую часть откладываем до встречи. Сейчас торопимся. Маяковский читает новую поэму про это, об отвергнутой любви. «Целую лапы, вал Катаев». Когда Анна перебралась в Москву, сразу и поженились. В начале мая Катаев сообщал ее матери в Одессу. «Честное слово, я не знаю, как в таких случаях надо писать», В общем, я женился на Мусе. Как это произошло, я до сих пор не могу как следует понять. Не знаю, известно ли вам, что года два тому назад я был страшно влюблен в Мусю. Муся тоже была ко мне в достаточной степени нежна. Сейчас эта старая нежность развелась с такой силой, какой ни я, ни Муся от себя не ожидали. Я уверен, что Муся... Будет мне хорошей женой и добрым другом, а я ее очень люблю. Сейчас мы счастливы всерьез и надолго. Мне хочется быть вашим нежным сыном, ведь у меня нет ни отца, ни матери. Хорошо? Я привязалась к Вале и люблю его. В июне писала матери Муха. «Если бы ты знала, какой он милый, он совсем как большой ребенок». Катаев стал посылать Анне Николаевне шутливые отчеты о налаженности их быта, сопровождая выразительными картинками «Ножи, вилки, ложки, щетка, шкаф, кушетка, этажерка», «Завел себе текущий счет в госбанке». «Теперь, если вы, мамаша, хотите узнать за свою дочку, многоуважаемую Мусю», юродствовал он, то просю вас убедиться в етом». Под изображением рта и зубов было написано «Что это т -т -т -т такое?» исследовала перевернутая разгадка «Мухины грязные зубы». «Впрочем, — уточнял зять, — Муха только что побежала чистить зубы, несмотря на то, что мы ей клялись, что сегодня будний день и вообще ничего похожего на на двунадесятый праздник». «Муха лежит», — сообщал он Анне Николаевне в другом письме. «У нее болит животик, и она сейчас будет пить слабительное. Она ужасно морщится и капризничает, а потому написать не может. Мы счастливы вполне, сильнее, чем вчера и позавчера. А завтра и послезавтра будем еще счастливее. Даже удивительно, что нам такое счастье». «Живу под боком у семейного счастья», — вторил Катаеву Олеша. В другом письме Анне Николаевне Катаев превращался в персонажа какого-нибудь своего фильетона. «Хочу пальто с большим выдровым воротником. Хочу большие и красивые боты. Хочу перчатки. Хочу синий костюм. «Хочу костюм маренго «Хочу часы», «Хочу портсигар», «Хочу визу в Италию», «Хочу телефон», «Хочу пианино», «Хочу самовар», «Хочу выкраситься в рыжий цвет», «Хочу спать». Анне Николаевне жилось трудно. «Сейчас у меня большие неприятности с квартирой, опять обложили не по силам, как нетрудовой элемент» жаловалась она дочери. «Говорят, если вы не можете платить, идите жить в подвал и освободите нам квартиру. Я буквально не в состоянии бороться». Гонорары от своих не только одесских, но и киевских и харьковских публикаций Валентин Петрович отдавал тёще. «Вообще я решил, что все деньги с провинции будут идти на ваш счёт». «Муся же!» фигурировала в нескольких письмах из Москвы семёна Гехта. 22 ноября он сообщал своей подруге тоже из коллектива художниц Генриетте Адлер. Примечание. Будущей жене литератора Сергея Александровича Бондарина. «Милая, дорогая, родная Генриетта, ваше последнее письмо доставило мне много радости». Я получил его девятнадцатого. Я как раз был у Катаева. Сидели Катаев, Муся, Иля и я. Катаев захлестывал Мусю экспансивными поцелуями. Он это делает с четырех часов дня до часу ночи публично. Иля сидел мрачный. Нет писем и все такое. Я сидел тоже мрачный. День был чересчур неприятный. И вот... Легкий стук в передней комнате. Письмо грохнуло о жесть. Ящик свистнул. Почтальон ушел. «Друзья, письмо!» Сказал Катаев. «Это от мамы!» Крикнула Муся. «Это мне!» Процедил сквозь зубы Иля. А я молчал. Иля бросился к ящику, выловил письмо и произнес вяло «Это для Гехта». Я женился на своей старой любви Анне Сергеевне Коваленко, в которой нашел доброго товарища и нежную жену. Писал мастер экспансивных поцелуев в автобиографии 1924 года. Вскоре он поселил у них Мухину сестру Тамару, приютил надолго и Анну Николаевну. В Москве Муся нарисовала автопортрет в воображаемой пышной шубе. На эту шубу копили. Летом они жили в съемном домике в Тарусе. У соседки, матери четверых детишек, подохла корова-кормилица, и Катаев предложил отдать бедной бабе накопленное. А шубу еще купим. И отдали. Временами Анна возвращалась в Одессу. 5 июня 1924 года Катаев писал ей «Ты себе не представляешь, что делается. Везде мечутся писатели, у которых абсолютно нет монеты. Жалкое зрелище. Я буду по возможности чаще переводить тебе деньги, но не ручаюсь. Мне бы ужасно хотелось поцеловать твои родинки на спинке». «Целую тебя всю-всю-всю-всю! Тамара — знаменитая хозяйка, в тысячу раз лучше тебя. Она делает солянку на сковородке, и окрошку, и растягай, и вагон других вкусных вещей. У нас есть много клубничного варенья. Сегодня к нам, наверное, придет Танюша Ех-Булгакова, которая будет рыдать в жилетке». Олеша писал ей, — «дорогая». И самое красивое. Твой муж начал курить плохие папиросы, заводит подозрительное знакомство, в котором обществе и пьет трехгорное, увязался за моей девочкой, Нюрка, ты ее не знаешь, это из прошлого, и тратится на нее, продавая последние стаканы, дурак. Ты не веришь, но это горькая правда». «Тамара угощает отвратительной солянкой, в которой тараканы трещат, как кости, и бегает гулять на чистые. У меня романчик с вашей новой прислугой. Я на ней женюсь. Целую тебе глаз. Приезжай поскорее, если хочешь застать хоть какие-нибудь крохи с таким трудом налаженного хозяйства. Твой верный друг Юра». «Боже! Мухочка!» «Не верь ни одному слову!» «Он все врет!» На том же листе взывала к Анне ее сестра. «Валя не курит, знакомства ни с кем не заводит, не пьет, и совсем он не дурак. Я тараканов не варю и больше ему обедать не дам. На чистое не хожу и посторонним мужчинам ухаживать за моей прислугой не позволю. И потом, какая ты ему дорогая!» С тем, что ты самая красивая, я с ним солидарна. Ой, боже мой, еще Женя хочет писать. Не верь, миленькая, ни одному слову. Тебе передают знакомое, что я пью, — вскоре писал Икатаев. Это очень мило с их стороны. В свое время те же самые знакомые передавали в Одессе о нашей безумной роскоши и кутежах. Тебе бы, кажется, пора привыкнуть к тому, что полфунта голландского сыра и бутылка пива, проделав 1400 верст, превращаются, по крайней мере, в 5 фунтов рокфора и дюжину шампанского три ферритона в неделю. Это приводит меня в отчаяние. В лавку мы должны к сегодняшнему числу 100 рублей. Ты отлично знаешь, что если я получаю одновременно первое От тебя унылое письмо с требованием денег на костюм плюс второе записку от лавочника, что больше в долг не дает, третий счет за свет, четвертый счет за воду и квартиру, то писать я не могу. Да, пью. Иногда. Бутылочки три на всю компанию. Удовлетворена? Ты видишь меня бледного и с головной болью? Бывает. Особенно, когда получаю твои мучительные письма. То, что я редко пишу, тебе понятно. Ведь за эти писания мне ни один издатель до моей смерти или юбилея не заплатит ни копейки. Муха, отчитываясь Валентину о жизни в Одессе, передавала разговоры с так называемой пышной свитой. Я узнаю, что я москвичка, художница, богачка, что у моей приятельницы и у меня богатый бюст, Кроме того, я узнаю массу интересных новостей о себе, о Москве, о моем муже, и сообщала, что на пляже к ней подошел Остап Шор, и я всем ответила, как поживает знаменитый Катаев и когда он приедет. Московские постояльцы, конечно, утомляли и разоряли. К Петрову литературный успех пришел не сразу, и Валентин даже подумывал отправить Женю во Освояси. 27 июля 1924 года в письме жене он предлагал решительно попросить и ее сестру, и своего брата. «Я сделался, не заметив этого, мелкой газетно-журнальной сошкой. Я за последний год ничего не написал настоящего. Меня это так мучит, что нельзя передать. Ты должна понять меня. Это так больно». «Сейчас я чуть не плачу от этого. Видишь, я с тобой откровенен до конца. Максимум, что я могу зарабатывать в месяц, это 150 рублей. И это при невероятном напряжении и отчаянной халтурой. Значит, вопрос стоит так. Тамару и Женю надо ликвидировать. Я их очень люблю». Но тебя и себя я люблю больше. Тут ничего не поделаешь. Ах, если бы ты знала, как мне хочется, чтобы мы с тобой были одни. Ты понимаешь, как это чудесно? А то мы любим друг друга, как мыши. Я уверен, что оттого мы и ссоримся, и бываем недовольны друг другом. Муха, дружок мой, ответь мне сейчас же, что ты думаешь на этот счет? Но имей в виду, что никаких компромиссов тут быть не может. Я измучился, измотался. Я не могу даже читать. А ведь время идет, и возвратить его нельзя. Ведь ты не хочешь, чтобы я сделался злым, желчным, грубым, отцом семьи, вытягивающим на своей шее много народу? Я предлагаю такую вещь. При первых же крупных деньгах Тамару в Одессу а Женю в Полтаву тут нельзя сентиментальничать. Я ни Женя, ни Тамаря об этом не говорил, и мне трудно заговорить об этом, пока буду молчать. А потом, когда будут деньги, само устроится. Это категорическое мое решение. Видимо, не случайно тогда же встревоженная тетя Лиля писала Евгению из Полтавы. Если бы ты почему-либо захотел уехать из Москвы, то приезжай к нам, где ты найдешь всегда любовь, уют, ласку и заботу. Я опасаюсь, что Москва окончательно обескровит тебя и возьмет все силы. Целую тебя, будь здоров, сыт, весел, и не забывай ходить в баню». Но изгнание так и не состоялось. В другом письме жене Катаев давал бой ее тревогам, высмеивая некогда любимую синеглазку. «Вчера был хорошенькой номерок. У нас была в гостях Леля Булгакова вместе с Татьяной Николаевной Булгаковой. Фурор был необыкновенный. У Лели лупится нос. Она очень толстая, красная, некрасивая и усатая. Она очень хотела посмотреть на тебя хоть одним глазком, Я ей посоветовал специально съездить в Одессу. Лелин визит показал мне достаточно наглядно, что от прошлого не осталось даже пепла. Леля флиртует напропалую с какими-то летчиками, летает и вообще режется на авиационную даму. Татьяна Николаевна мучительно разводится с Мишунчиком. Сегодня, кажется, Леля уезжает в Киев. Мне бы не хотелось, чтобы ты, муха, хоть на волосок ревновала. Не надо. Я люблю только тебя». Это как новая экономическая политика, всерьез и надолго. «Я совершенно развинчен», — напишет он спустя пять лет же не отдыхающий в Тарусе, «хотя бы влюбиться в кого-нибудь. Кстати, Леля Булгакова. Мне говорили, или родила, или должна рожать, или что-то в этом роде. Тётя Лиля приезжала часто и надолго». От нее у Коваленко осталась настольная лампа с тремя мраморными ангелочками. В голодную Полтаву Елизавета Ивановна возвращалась с огромными мешками. В 1982 году во время тяжелых родов под наркозом внучка Катаева Тина увидит женщину в старинном платье и шляпке. Потом, по описаниям, она поймет, что это была Елизавета Бачей, и назовет дочку Лизой. В 1926 в Одессе у брата Анны Сергея в браке с гречанкой из семьи зажиточного кондитера Марией Харлампиевной Триандафадиди родилась дочь Мила. Гричанка умерла, когда девочка была совсем маленькой. Ходить меня научила собачка Фрина с горьким юмором говорила она. Катаев и Анна приняли решение забрать ее к себе. Валентин увидел Милу в 1927 когда остановились в Одессе проездом из Соренто и шутливо предложил ее отцу «продай мне эту девочку». Почти 10 лет Катаев воспитывал девочку и заменял ей отца. «Валя», — называла она его как «сверстника», По утрам он ел любимую овсянку, мокрый от умывания, в сыром свитере, от которого пахло собакой после дождя, а она сзади обнимала его за шею. «Валя, как ты можешь есть эту гадость?» спросила девочка. Он отправил в рот еще две ложки, отодвинул тарелку и больше примиле к каше не притрагивался. Мадам Муха хорошо готовила, как и ее мать. Та вообще со временем затеяла кухмистерскую, где питались литераторы. Ценил ее стол Алексей Толстой, заявлявший «Никто в Париже не умеет так готовить рябчиков». Хлебосольная теща и симпатичная Аннушка, безропотная его супруга, всегда были рады гостям, поделился очевидец. Примечание – из рассказанного художником Владимиром Иосифовичем Роскиным 1896-1983 годы. Конец примечания. В романе 12 стульев» Мусик, жена инженера Брунса, суровая, но заботливая, а Мушия, у которого наливные губы и голос шаловливого карапуза, восклицает, ставшая афоризмом, Мусик, готов гусик. Она есть и в фантомах. Сейчас второй час ночи. Слева от моего стола, свернувшись калачиком, спит жена. Под розовую щеку она положила ковшиком обе руки и, уткнув круглый детский нос в подушку, обиженно сопит и сладко жует губами. Этот рассказ был напечатан в январе 1924 года, в трех январских номерах накануне. Катаев вспоминал, что вначале пытался напечатать его в журнале «Лев». Я читал его у Бриков в присутствии Маяковского. Было это вроде заседания редакции. Планировали в номер, маленькие поправки сделали. Но не пошло. Возможно, отсюда взялась взаимная неприязнь Катаева и жильцов Водопьянова. Видимо, для эмигрантского накануне декаденский рассказ годился больше, нежели для радикального лефа, который обещал давать образцы литературных и художественных произведений не для усложнения эстетических вкусов, а для указания приёмов создания действенных агитационных произведений. Впрочем, Асеев Упоминал Валентина Катаева, печатавшего в Лефе свои стихи, которые он потом превратил в прозу. Например, в четвертом номере Лефа за 1923 год была напечатана не самая типичная для Катаева война. «Ночь передергивала карты у судорожного костра» на которую близкий к акмеизму литературный критик из Берлина Вера Лурье отозвалась «Честные акмеистические стихи Катаева напоминают Гумилева, сдобренного Пастернаком». Маяковский, вопреки теориям и декларациям, все же старался привлечь к журналу самых ярких авторов, даже Есенина. Катаев и Коваленко – Расстались в середине 1930-х. Мила Людмила рассказывает, что однажды летом, приехав в Москву с дачи, Анна Николаевна обнаружила в каждой комнате вертеп разврата, доложила обо всем дачнице дочери и, будто бы та, будучи дамой крутого нрава, вопреки всем просьбам мужа, с ним немедленно порвала, указала на дверь. Расставались тяжело. Вслед в окно летела медвежья шкура. Основную часть вещей забирал для Катаева крученых. Правда, золотое кольцо с бриллиантом навсегда осталось с ней. Она работала ретушером, и родные запомнили ее постоянно согнувшейся над столом. Катаев отдал ей квартиру, тогда уже другую, из пяти комнаток в малом округе. Головином переулке 12, куда переехали из Мыльниково. Хотел помогать материально, но она упрямо отказывалась. Стала сдавать половину квартиры молодым архитектором. Дочь таева Евгения, рассказала мне, как в 1950-е годы гуляла с отцом, и возле Елисеевского он приветливо пообщался с какой-то женщиной, а потом сообщил «Моя бывшая жена». Дома Женя принялась расспрашивать мать. «У папы была другая жена? Почему же они развелись? Она была жуткая зануда. Что не случалось, она только и ныла. Все плохо, ой, бедный. Вот ему это все и надоело». Первые два года после развода Анна была совершенно без сил, по выражению ее племянницы, никакая. В 1939 вышла замуж за верного ухажера художника Владимира Роскина, оформлявшего советские выставки «За рубежом», который в 1919-1922 годах вместе с Маяковским принимал участие в создании «Окон роста». Роскин влюбленно кружил возле с момента ее появления в Москве. Однажды Катаев пришел в головин на рассвете, пьяный, постучал в окно, Но мать Роскина Вера Львовна не пустила. «Уходите! У нее есть муж!» Анна, узнав об этом, не смогла простить свекрови, навсегда перестала разговаривать с ведьмой. «С этого все пошло наперекосяк», — говорит Мила Коваленко. Отношения Анны с Роскиным начали рассыпаться, хотя брак их продлился всю жизнь. В сборнике «Отец» 1928 года Поэтическая подборка открывалась посвящением Анне Катаевой. Стихотворение о бронепоезде гражданской войны. И только в юге белый дым, и только льды в очах любой, Полцарства за стакан воды, полжизни за любовь. Кстати, стихи Катаева, и в том числе посвященные Леле, Написанное его рукой и напечатанное на машинке с его правкой, Анна хранила всю жизнь. Людмила Коваленко вспоминает, что в детстве ее мучили страхи. «Хотелось сжаться в комок, быть незаметной и никому не мешать. Поэтому и мое любимое слово было «нет». Валя даже написал глупый стишок Наша милка, как кобылка, надоела она мне, что не спросишь, отвечает она, не. Ну и потом, когда мы остались одни, без Вали, вся наша жизнь изменилась, до сих пор еще больно. В свои 90 она с необычайной ясностью, затягивая сигареты и поблескивая бриллиантами того самого золотого кольца, рассказала мне про Валю, который развлекал ее стихами, держал шкуры в разных комнатах, тигриную она боялась, катал ее на извозчике, водил на страстной бульвар, где сажал на верблюда, который однажды чем-то разгневанный оплевал его с головы до ног, и весь в верблюжьей зловонной и тягучей слюне Валя бежал с девочкой по бульвару. Отмывшись, он сидел в кресле, Вытянув ноги к печке, а она сидела на его ногах, и они, хулиганы-заговорщики, разбирали по деталькам небольшие настенные часы. Катаев выкинул несколько колесиков в огонь, потом Анна Николаевна понесла часы к мастеру чинить. Милка пришла к нему на юбилей пятидесятилетия. Обнялись, заплакали, повисла на нем вдыхая знакомый запах одеколона, который помнила всегда. Анна Сергеевна Коваленко умерла 26 августа 1980 года.